они вообще дают вам имена? Она указала на серийный код, выгравированный на нагруднике. Энварик скорчил гримасу, которую она не смогла расшифровать. Он сказал. Это не имя. Но это было имя. Это было ее имя. Она снова указала на него, на этот раз постучав по нему пальцем. Отлично, Трансакта 7Y1. «Я сержант Сайлос Энварик из 12-го полка геликанских стрелков. Похоже, мы умрем вместе». С тех пор они пережили два дня, сражаясь в руинах Принципа. Теперь Энварик заметно ослабел. «Тэшка», — повторил он, и это слово едва можно было понять из-за приступа кашля, настолько сильного, что ему пришлось снять маску и сплюнуть кровь на землю. Трансакта 7 вуай Уай-1 не могла говорить» она даже не могла вспомнить времена, когда была способна издавать звуки ртом. Ее повелители удалили эту способность при переделке. Она могла лишь издавать импульсы кода из вакодера в горле. Сейчас это было бесполезно, потому что Энварик был неаугментированным человеком, не способным обрабатывать марсианские кодовые вспышки, поэтому она полагалась на свою наручную инфоплиту. Она отображала серию пиктограмм, которые примерно соответствовали тому, что она пыталась передать. Когда она впервые предупредила его о смертоносности своего оружия, она сделала это, введя несколько сигилов, изображающих ее саму, винтовку, руну биологической опасности, осторожность, болезнь и пиктограмму, изображающую мертвого человека. Но сейчас ей не нужны были эти сомнительные нюансы. На крошечном экране инфоплиты мигал всего один символ, символ восклицательного знака. Энварику было трудно дышать. Он сидел, прислонившись спиной к низкой разрушенной стене, за которой они сидели последние 15 минут. Переведя дыхание, он посмотрел через очки на инфоплиту, затем на непроницаемый визор ее шлема, ближайший имеющийся у нее аналог лица. «Есть какие-нибудь признаки остальных?» Трансакта осмотрелась поверх их баррикады, сканируя местность за низкой каменной стеной. Она прекратила бдение, неуклюже набирая код на своей инфоплите толстыми бионическими пальцами. Та пискнула единственным сигилом. Одиночество. Январик кивнул, и Трансакта вуай 1 прочла, как ей показалось, разочарование на его лице, той части, что она могла видеть. Между ребризером, очками и пятнами грязи его лица было не так уж много. «Ну», – сказал он, тяжело вздохнув, Тешка, мы с тобой прорвемся». Все равно остальные нас только задерживали. Она знала, что он пытается быть смешным. Он продолжал делать это, пытался шутить. Возможно, ему даже было смешно, но Трансакта 7 в 1 была совершенно не способна на подобное. Она чувствовала слабое, но истинное чувство единства и благодарности за то, что он решил остаться. Он не принадлежал к ее кладе, и она не испытывала ничего похожего на человеческие понятия об одиночестве или страхе, но его присутствие, что было любопытно, приносило комфорт. Даже если оно было временным. Даже если оно убивало его. Энварик на мгновение прикрыл глаза, прислонившись затылком к стене. Земля сотрясалась от подземных толчков очередного катаклизма, развернувшегося неподалеку от их укрытия, но он не отреагировал. После каждого усилия ему требовалось все больше времени на отдых. Где-то в руинах прогремел взрыв. После раздался треск радиевого огня из засады и ответные выстрелы из болтеров. По-видимому, они были не совсем одни. «Неплохо, неплохо», – пробурчал инварик с явно фальшивым энтузиазмом. «Давай, пошли». Они снова двинулись вперед, не высовываясь. Приближаясь к тому, что когда-то было внешне изогнутой стеной аудиториума, возникшей над ними в пыли, они обнаружили тела трех гилианцев. Те были совсем недавно разорваны болтами. Они прошли мимо, едва взглянув на трупы. У разбитой арки, ведущей в аудиториум, они остановились, прижавшись спинами к стене. Изнутри доносилось завывание и скрежет силовых доспехов. Из них только трансакта 7 Уай один могла попытаться увидеть врага. Она подняла свой радиевый карабин и медленно спустилась по ступеням, смотря сквозь пыль, ища «вот они». Силуэты в пепле слишком высокие для людей и слишком неизящные, чтобы происходить с Марса. Воины крались через руины без видимого направления, как сбившиеся с тропы муравьи. Трансакта-7 в Уай 1 никогда не видевшая муравьев, отметила сходство космодесантников перед ней с рабскими единицами низкого уровня, чья связь с высшим разумом была прервана. Она вернулась в укрытие. «Сколько их?» – спросил ее Энварик. Она ввела символ и передала ему инфоплиту. На его узком экране высветился символ множества. Энварик с гримасой боли бросил прибор обратно. Внутри пластексового ребризера его десны кровоточили. «Ты срешь мне в уши», — сказал он. Его причудливые аксиомы были знакомы ей, и она знала, что он говорит не о биологических выделениях. Трансакта 7 в Уай 1 издала тихую отрицательную вспышку кода. Она, как он выразился, не срала ему в уши. «Абоссака», — выругался он. Это было новое слово, которое она не могла понять из контекста. Возможно, он говорил об инфекции мочевыводящих путей. «Когда же нам улыбнется удача?» А На это у нее не было ответа. Концепция удачи противоречила божественному плану амнисии и поэтому была ложью. Она почувствовала слабое веселье от того, что ее соратник верит в подобные вещи, но в конце концов его мозг был полностью плотским и не содержал механических аугментаций. Трансакта 7 вуай один сжала кулак, символ, о котором они договорились в начале своего совместного пути. Они оба напряглись, готовясь к движению. На их стороне был фактор неожиданности. Больше преимуществ не было, и они старались использовать все имеющееся. Но Энварик хотел сказать еще кое-что: Тешка, скажешь мне кое-что, пока мы не умерли? Она повернулась к нему, глядя на его распадающееся тело через свой моновизор. Она ничего не сказала, но он привлек ее внимание. В его глазах читалось то, что она распознала как веселье. Оно и было имени. Последняя шутка. «Ты красотка под всем этим?» Ей потребовалось мгновение, чтобы обработать эту фразу. Ее никогда не спрашивали о подобном под броней она была облученным пехотинцем бога машины. Ее кожа, темно-коричневая от рождения и ничем не отличающаяся от кожи инварика, посерела от голода и солнца. Ее ритуально лишили конечностей, заменив их руками и ногами недорогой кибернетической чистоты. К ее чести, она достигла такого состояния изящества в своей мехоморфозе, что теперь доля святого железа в ее теле превосходила остатки несовершенной плоти, полученной от рождения. Под шлемом она была испещрена криоконтролируемыми радиационными опухолями. У нее не было ни век, ни волос, ни зубов, ни носа, а то, что не было удалено хирургическим путем, сгнило за годы священного служения. Короче говоря, она была скитарием. Трансакта 7 Вуай 1 ввела символ и снова бросила ему инфоплиту. Он поймал ее слабеющими пальцами и прочитал символ на экране. «Утвердительно». Он улыбнулся сквозь кровь. Да, так я и думал. Хотя никто из них не знал этого наверняка, но они были последними из их объединенных взводов. Их атака несколько мгновений спустя, в которой они убили двух детей Императора из засады, стала последним актом сопротивления в обороне Принципа Коллегия. Трансакта 7ВУАЙ-1 упала первой, ее радиевый карабин был выбит из рук, прежде чем удар силовой булавы отделил металлические ноги от тела. Они оставили ее умирать в верхних рядах. Энварик продержался еще немного, отчаянно пытаясь отомстить за Тешку. Конечно, ему это не удалось, он был одним умирающим человеком против семи транслюдей, и, к сожалению, он был еще жив, когда те нанизали его на древко штандарта, а затем наблюдали, как тот дергается и задыхается в собственной крови. К счастью для Инварика, он уже был мертв, когда космодесантники установили древко над открытым огнем и зажарили его. Эти благородные сыновья Третьего легиона, некогда пользовавшиеся благосклонностью императора, позавтракали пропитанным радиацией мясом Инварика. Так пала принципа коллегия. Еще один огонек угас. 10. Последний страж. Вулкан. Примарх провел рукой по серебряной отделке, обводя линии. Они изображали военачальника человека, стоящего на коленях с оружием в руках. То была сцена великого милосердия, а сам император, запечатленный здесь в личине техновождя, которое он носил во время объединительных войн, милосердно принимал капитуляцию со склоненной головой. Вулкан дорожил этими сценами из жизни своего отца. Они показывали Императора во времена до того, как появился первый из примархов. До того, как были осуществлены самые грандиозные шаги Великого Плана. Времена до имперских истин. Времена до Империума. «Было ли тебе одиноко, отец? Не поэтому ли ты создал нас?» Вулкан отступил от изображения. Большой проем был украшен подобными барельефами простиравшимися от каменного пола до сводчатого потолка зала. Сейчас его называли серебряной дверью, но раньше здесь были первоначальные врата вечности, памятник древним триумфам, барьер, отделявший тронный зал императора от остальной части его лаборатории лабиринта. В открытые врата мог пройти Титан, хотя они сильно уступали в размерах великим вратам на поверхности, затмившим своего подземного предшественника и укравшим его имя. Тем не менее, у этой реликвии было свое захватывающее очарование. С момента прихода в тронный зал отца Вулкан много размышлял о том, сколько мастеров трудилось над этим шедевром и сколько времени заняла их работа. Как и многие другие работы императора, она была заказана и выполнена в тайне. Требовали ли художники и инженеры платы за свой гений и пролитый пот. Конечно, находились и такие. Были ли они по понятным причинам меркантильными в своих низменных интересах? Да, кто-то был. Или большинству было достаточно того, что они удостоились чести внести свой вклад, трудясь с разрешения повелителей человечества в преддверии его тронного зала? Какой бы ни была истина, трагедия заключалась в том, что эту работу дано было увидеть лишь немногим. Новые врата Вечности, наследник этого имени, стоявшие закрытыми далеко над этими залами, были самым укрепленным и защищенным проходом в Империуме. Забытую дверь здесь, внизу, укрывало лишь мастерство. Неподалеку послышались шаги. Чувства вулкана далеко превосходили чувства смертных. Даже сквозь скрежет механизмов лаборатории императора вокруг он мог слышать скрип сухожилий другого человека, шорох одеяний, стук знакомого черного посоха о камень. «Приветствую тебя, Малкадор», — сказал он, не поворачиваясь. «Время пришло?» Малкадор безмолвно кивнул. Вулкан еще раз провел кончиками пальцев по лицу отца. «Он выглядит здесь почти безмятежным, принимая капитуляцию этого человека». Будущее еще не было написано. В те времена безумия, с которым мы столкнулись, невозможно было даже представить. Это было целую жизнь назад, ответил Малкадор. В его голосе звучала усталость, и кое-что похуже. Он звучал разбитым. От сангвиния нет никаких вестей. Как и от сил хана у львиных врат. Его тон заставил вулкана обернуться. В хищно-красных глазах сверкнул вызов. Мы победим, Мал. Изгони пораженчество из своего голоса. Малкадор, регент Терре, оперся на свой посох и, взглянув из-под капюшона, встретился глазами с примархом. В зависимости от того, в какие истории вы верили, Малкадор был древним, извечным либо бессмертным. Однако он выглядел увядающим, охваченным слабостью, с каждым часом становившейся все сильнее. Да, все может окончиться победой. Теперь, по крайней мере, в его голосе звучала задумчивость, а не поражение. «Но кто из нас выживет, чтобы насладиться ею?» Вулкан крайне осторожно, с малейшим усилием положил рукавицу на костлявое плечо старика. «Есть новости от Рогал?» «Бастион Бхаб держится, но Дорн еще не может покинуть его». Вулкан покачал головой, уловив дипломатичность в словах Малкадора. Бастион Бхаб являлся вторым сердцем осады, ядром имперской логистики и центром координации обороны. Системы Бастиона были одним из немногих коммуникационных узлов, способных прорваться сквозь атмосферные искажения. Дорн и его командный состав контролировали не только боевые действия во внутреннем дворце, но и оставались в курсе почти бесконечных сражений, бушевавших по всей Терре. Рогал Дорн покинет бастион Бхаб только в тот момент, когда тот падет, и не секунды раньше. Только не сейчас, когда десятки миллионов солдат еще нуждаются в его командовании. «Сможет ли он покинуть его или нет, не имеет значения», — сказал Вулкан. «Он слишком самоотвержен и слишком связан долгом, чтобы оставить свой пост. Он доверяет нам Мал. Верит, что мы справимся без него. Мы его не подведем». Малкадор явно чувствовал себя неуютно. Он также прислал весть, что мертвецы оживают. Вулкан на мгновение застыл. Что он имеет в виду? Малкадор оперся на свой посох, медленно выдыхая. Он говорит, что мертвые с обеих сторон поднимаются, что они идут на Санктум. Вулкан бросил последний взгляд на барельеф, изображающий отца, затем отвернулся и двинулся обратно в тронный зал. По бокам сновали жрецы и адепты механикус, занимаясь своей работой, трудясь над секретными машинами императора. Тронный зал менялся день ото дня, постоянно расширяясь, ремонтируясь, лязгая металлом. Одни механизмы перегорали, другие появлялись. Постоянный гул мощи темной эры действовал многим смертным на нервы. Для вулкана же он был песней, мелодией не до конца освоенного искусства из легенд. Грохот перегруженных работой машин был звуком утерянной эпохи. И он тоже был чудом. Всю стену занимал портал в паутину. Через огромный закругленный проем больше нельзя было увидеть ни царство чужаков, лежащее за пределами этого мира, ни состоящую из песчаника украшенную стену тронного зала позади него. Они попытались уничтожить портал, спалив пробудившие его механизмы и отключив источники энергии, чтобы навсегда закрыть проем, но проход остался приоткрыт. Он не закрывался до конца. Твари по ту сторону не давали ране затянуться. Теперь император держал его запечатанным силой воли. Столикой своих возможностей портал представлял собой огромный серый глаз, непрерывно выдыхающий белый туман в тронный зал. Даже смертные слуги, работавшие в тронном зале, чувствовали тяжесть психического давления. Носы кровоточили. Глаза покраснели от кровавых слез. Бионика аугментированных отказывала, их имплантированные органы и конечности сами по себе выходили из строя. Те же, кто не был аугментирован, страдали от истощения мышц и медленно развивающейся эмболии. Иногда они заговаривали на неизвестных им языках им снились сны о жизни, которую они никогда не вели. Их память была переписана войнами эры раздора, примитивным мальчишеским существованием на берегах Сакарии, осязанием пшеницы на кончиках пальцев, тяжестью первого болтера в руках. Над всем этим, подвешенный в огромной паутине кабелей и опор, возвышался золотой трон, ядро всей симфонии. Некоторые в зале защищались от его света при помощи темных очков, другие прикрывали глаза руками, когда им приходилось поворачиваться в его сторону. Многие просто старались никогда не смотреть вверх. Вулкан не видел пылающей ауры, только слабый нимб света, бьющий по глазам не сильнее пламени свечи. Его отец сидел на троне, глаза были закрыты, черты лица напряжены от импульсов безмолвной боли. Император вцепился в подлокотники, пальцы в перчатках сжимались в такт со вздрагиваниями. Его загоревшая до бронзы кожа побледнела, а щеки впали, словно рак пожирал его изнутри. Слуги стояли на платформах по бокам, вытирая кровь, вытекающую из его закрытых глаз. Вулкан. Сначала его имя было произнесено голосом отца. Горькая ирония. Он повернулся к порталу, вглядываясь в серый туман несбывшихся амбиций. «Вулкан!» – повторил голос. «Брат, иди ко мне!» Малкодор стоял рядом с вулканом, внимательно наблюдая за выражением его лица. «Это он?» «Это он!» Сердце вулкана начало биться сильнее. «Давай посмотрим, что он скажет напоследок!» Вулкан закрыл глаза и погрузился в драгоценную ложь. Во сне его брат все еще выглядел, как его брат. Пейзаж вокруг них представлял собой вулканический кошмар, царство черного неба и кипящей земли, место подстать дракону. В психическом молчании братья сошлись, став друг напротив друга на арене нереальности. Каждый раз именно его брат приводил их обоих сюда. Если же это происходило не по его желанию, то, должно быть, это происходило по прихоти тех тварей, чьи когти обхватили его сердце. Вулкан больше не верил, что между этими вариантами осталась разница. Когда он смотрел на свое отражение в пруду из вулканического стекла, то видел себя изможденным до предела, именно таким, каким себя чувствовал. Это можно было легко скрыть в тронном зале, но не здесь». В этом месте вулкан выглядел как дракон на грани истощения. Его чешуя больше не переливалась изумрудным блеском. Вместо этого она потускнела, словно блеклый нефрит. Глаза, раньше огненно-красные, сузились и померкли от муки. Даже огонь внутри него был не больше, чем тлеющими углями, слабым мерцанием тепла. Его брат, колдун, медленно опустился в дымки очищающего света. Этот свет согрел дракона, разогнал его кровь и срастил внутренние раны в его теле. Свет обещал истинное исцеление, если только тот перестанет сопротивляться. «Мне ненавистно видеть тебя таким», — сказал колдун. В его единственном глазу светилось сострадание. «Брат, так не должно быть». «Ты мне не брат». Дракон зарычал, переместив свое израненное тело. Болели даже его кости» они посылали импульсы холода сквозь мясо мышц. «Ты все еще отвергаешь меня», — сказал колдун, в его словах звучало сожаление. «Разве не я привел тебя сюда, на Ноктюрн, чтобы облегчить твой дух?» Дракон рассмеялся, хотя на вкус это была пыль, а не огонь. «Это не Ноктюрн», — сказал он. «Звезды висят на небе там, где им положено, но их свет неверен». В скалах протекают ровно те же химические процессы, но камень на ощупь фальшив. Это воспоминание того, кто видел Ноктюрн, но так и не постиг его. Он никогда не любил мой родной мир. Дракон, несмотря на пульсирующие боли суставы, обнажил свои хрупкие клыки в усталые улыбки. «Он», — добавил он, — «или оно». Колдун опустился на одно колено, являя собой воплощение, не навредить вежливости. Его голос, дрожащий от эмоций, едва ли поднимался выше шепота. «Я – это все еще я, брат. Я говорю правду». Дракон вздохнул еще раз. «Правда, если она вообще имеет значение во сне, заключается в том, что мой брат давно умер. Ты не Магнус. Ты – идея Магнуса, придуманная невозможным богом». Смех эхом разнесся вокруг. Смех тысячи насмешливых голосов, восхищенных шуткой, которую мог понять только один из братьев. Дракон пополз прочь от хора безумного смеха. Колдун стоял в тишине, излучая сострадание, терпение и понимание. «Как ты можешь не слышать этот смех?» – спросил дракон. «Над тобой без конца насмехается Бог, которому ты якобы не молишься». «Здесь нет никакого смеха», – сказал Магнус Красный. Я не слышу ничего, кроме твоей лжи, вулкан». Дракон слабо улыбнулся, оскалив клыки. «Хватит. Хватит с меня, тебя и сущности, что дает тебе жизнь. Оставь меня в покое». «Впусти меня», — возразил колдун. «Это только начало твоей боли, брат. Я предвижу в твоем будущем такие муки, что даже ты не сможешь их вынести. Но эта боль закончится с милосердием, которое я принесу» вместо опустошения я предлагаю тебе просвещение». Дракон не дерзнул повернуться спиной к одноглазому брату даже здесь, во сне. Ползя по камням, он медленно удалялся, но его взгляд не отрывался от колдуна. «Впусти меня», повторил Магнус. «Сколько сил осталось у отца? Сколько времени еще будет длиться его драматичное неповиновение? Час? День?» Небо над облаками из пепла кипит от явления богов. С ханом покончено. Гиллиман все еще потерян в бесконечной черноте. Ангрон топит палатинское кольцо в имперской крови, и скоро он сломит Сангвиния. Судьба поет обо всем этом, вулкан. Я обязательно доберусь до портала в паутину. Я обязательно разрушу барьеры отца. В миллионе вариантов будущего я уже сделал это. «Не заставляй меня сломать тебя». Дракон зарычал. «Я не уверен, что меня можно сломать». «Ты все же можешь умереть, вулкан. Тебя можно рассоздать. Все, у чего есть смертные истоки, может быть расплетено под звуки колыбельной забвения. Пожалуйста, не заставляй меня стать тем, кто покончит с тобой». «Неужели твоя судьба поет и об этом?» Магнус улыбнулся. «Брат, мне горько говорить об этом, но да. Противостоять мне, значит, подвергнуться уничтожению. Я бы хотел, чтобы это было не так. И этому не обязательно быть так». Дракон сумел улыбнуться в ответ. Он был слишком утомлен, чтобы забавляться, но настойчивость колдуна все же зажгла в глубине души нечто похожее на веселье. «Из всех неудачников в нашей семье», — сказал дракон сквозь стиснутые зубы. Ты ставишь себя превыше остальных, с комфортом укутавшись в свои иллюзии. По крайней мере, у других хватает мужества признать, во что они превратились. Только ты, Магнус, только ты все еще, все еще не можешь увидеть, кто ты есть на самом деле. Дракон продолжал ползти, медленно отступая. Небо расколол кинжальный смех. Иллюзия перед ним распалась на части. Магнуса больше не было. Вернее, Магнус наконец-то явил себя. Колдун больше не был братом вулкана. Теперь он стал огромным чудовищем, зверем на раздвоенных копытах и в огненной короне, монстром с крыльями, с которых сыпались перламутровые перья. Дракон пристально смотрел на эту тварь из мутаций и увечий, от нее воняло ложью, которую ей незаметно скормили. «Вот и ты». Дракон выдохнул эти слова, чувствуя, как внутри пробуждается огонь, пробуя на вкус дым, проходящий между его больными зубами. «Вот и ты, брат. Он должен умереть, вулкан», – прорычало существо, бывшее Магнусом Красным. «Из-за него наш вид исчезнет. Впусти меня. Позволь мне исцелить все раны, что он нанес. Встань подле меня. Тебе не нужно умирать вместе с остальными». Дракон ничего не сказал пред лицом такого гнева. Он отполз подальше от неизбежности победы брата, от смеха бога брата и от самого сна. Ему нужно было беречь свои силы. Он не мог тратить их здесь. Его отец нуждался в нем. Дракон открыл глаза. В реальности не минуло ни мгновения. Малкадор стоял рядом, глядя вверх с ястребиным беспокойством, Который вулкан слишком много видел за последнее время. «Он явил себя», – сказал Сигелит, его голос едва доносился сквозь нарастающий гул пробуждающихся машин Императора. «Так ведь?» Он не собирался этого делать. Сомневаюсь, что он заметил, как сбросил маску. По правде говоря, я не уверен в том, что он вообще знает, как сейчас выглядит. Его праведность способна задушить всех нас». Он ослеплен светом собственного нимба. Малкодор посмотрел на золотой трон. Кто-то может сказать, что в этом отношении Магнус является сыном своего отца. Взгляд вулкана сверкнул изнуренным весельем. Вы критикуете нашего императора, а благородный регент. Это всего лишь наблюдение. Прозрение в восприятии других людей. Малкодор не выказал ни веселья, ни стыда оставаясь сверхъестественно нейтральным. Вулкан уже отвернулся. Его взгляд неизбежно тянулся к полуживому порталу, огромной арки из тиранской стали и инопланетного камня, ведущей в измерение между измерениями. Он чувствовал, как где-то в этом измерении приближается Магнус. Скоро Алый Король постучится в дверь. Его глаза сузились. Его костяшки пальцев сжались. «Давай покончим с этим». Малкадор кивнул в ответ на шепот примарха. «Тогда идем. Все готово». Долго ждать было нельзя. Малкадор внушал ему эту мысль, хотя он не нуждался в подобных напоминаниях. Вулкан никогда не видел в Малкадоре ничего более похожего на сдающие нервы, чем то, что он стремился сделать очевидное еще более очевидным. Людям, выстроившимся неплотными рядами позади него, тоже не нужны были напоминания, как не нужны были и предварительные воодушевляющие речи. Эти мужчины и женщины в доспехах из имперского золота были лучшими из тех, кто все еще мог сражаться, и у них было меньше всего ранений. Малкадор несколько дней трудился, не покладая рук, чтобы собрать их со всего осажденного Палатинского кольца. Все они отступили, получив приказ, и смирились с тем, что их просят пожертвовать жизнью в имперской темнице ради безумной авантюры. «Такова ли твоя воля, отец?» Вулкан не ждал ответа и, конечно, не получил его. «Да будет так!» Он не стал оглядываться ни на Золотой Трон, ни на фалангу воинов позади него. Он смотрел вперед, держа в руках гигантский молот Урдракул и сжал суровые губы, не давая вырваться последним вопросом. Он не хотел показывать сомнения окружающим, ни адептам, которые сейчас держали оборону, ни мужчинам и женщинам, готовым умереть, чтобы дать ему этот единственный шанс. Возможно, не имело значения, была ли на то воля Императора или нет. Это была воля Малкадора, голос которого имел немалое значение, но еще важнее было желание Вулкана, направившее их по этому пути. Примарха 18-го легиона было трудно заставить отступиться. Дело должно быть сделано. Он высоко воздел урдраку. Узоры электрического света отразились от оружия, когда механизмы тронного зала достигли крещен своей техномагической песни. Машины императора выли, ревели, плевались предупреждающими сигналами. В ту же секунду, не показав ни синхронности в своих действиях ни на один удар сердца, каждый кустодий и каждая сестра безмолвия за его спиной подняли оружие на изготовку. Молот опустился. Золотой трон, державший дверь между измерениями запечатанным, завизжал в какофонии разрывающего железо открытия портала. Серый туман превратился в золотой свет, хлынувший в зал через громадный портал, и армия всевозможных адских ужасов с яростью ринулась в реальный мир. Вулкан побежал к вратам паутины часть 3. Дорога к Вечности. 11. Роза, споенная кровью. Лотара. Она больше не спала. В часы, отведенные для отдыха, она бродила по коридорам завоевателя, слушая, как скрипят металлические кости корабля, сгибаясь по прихоти варпа. По коридорам эхом разносились крики и смех, похожий на крики. Раньше бы она отправила отделение пожирателей миров для поиска источников этих звуков, но, как и многие основные процессы боевой эффективности, эта практика больше не выполнялась. На борту флагмана остались только слишком обезумевшие от крови для того, чтобы спуститься на Теру, пожиратели миров. Сейчас они с такой же легкостью могли стать причиной этих звуков, как раньше их концом. Латара двигалась медленно, немощная, как старуха. Обезвоживание и голод истощили ее, и она прекрасно понимала, что ощущение битого стекла в суставах отнюдь не добрый знак. Несмотря на это, она двигалась по кораблю, не страшась того, что скрывается за каждым углом. Пожиратели миров смотрели, как она проходит мимо, и больше не обращали на нее внимания. Человеческий экипаж мудро избегал ее взгляда. В эти дни у нее не было для них приказов, обязанности флота теперь заключались в том, чтобы висеть на низкой орбите над Террой и стрелять в тот момент и в то место, что укажет Аргонис, советник магистра войны. Для этого требовался лишь костяк экипажа, не более нескольких тысяч душ, и большинство из них составляли рабы и трейлы на орудийных палубах. Сегодня ей нужны были ответы. Чтобы получить их, она собиралась дойти до самого верха. Латара направилась в свои личные покои. Из-за очередного сбоя корабельных систем дверь отказалась считывать отпечаток ладони. В эти дни она даже не могла уследить за всеми ошибками. После нескольких попыток усиленная дверь с грохотом открылась сама собой. Она сомневалась, что датчик вообще опознал ее, скорее это было похоже на переменчивую прихоть машинного духа завоевателя. Железо застонало вокруг нее, словно подражая раздражению капитана, в глубине себя протестуя против внешнего насилия. Варп «Туман», окутывающий Теру, не был ласков с флотом магистра войны. Грубая якорная стоянка деформировала корпуса кораблей. Уже несколько недель освещение на борту завоевателя было приглушено до аварийного красного света из-за перепадов напряжения, Но теперь даже малиновый цвет кризисного освещения мерцал, грозя угаснуть. «Держись!» – прошептала она своему кораблю. «Мы проходили и через худшее, не так ли?» Это ложь уже не помогала, но она все равно повторяла ее. Капитанская каюта являла собой пример брутализма завоевателя. Это была комната с серыми углами и панелями, бронированное окно, выходящим на утыканные орудийными башнями хребет корабля. Когда после повышения года назад она впервые попала в эту каюту, сюда ее проводил именно Кхарн. Он и сейчас ждал ее здесь, стоя спиной к армаде горы. «Где же твои манеры?» – сказала она ему. «Это мои личные покои». Это должна была быть шутка между солдатами, прослужившими вместе много лет, но у нее получилось лишь хриплое бормотание, едва достигшее ее собственных ушей. Харн либо не услышал, либо не захотел отвечать. Он отвернулся, глядя мимо флота на удушливую сферу Терры. Ядовитые приливы варпа заменили ночное небо вокруг колыбели человечества. После возвращения на корабль, Харн не разговаривал. Изрезанные шрамами черты его лица почти ничего не выражали, лишь изредка подергивались при укусах гвоздей. И все равно было как-то не по себе видеть его без топора. Когда Латара посмотрела на него, все поплыло перед ее глазами, покраснело и потемнело. Там, где стоял Кхарн, с потолка свисал ворох цепей, оканчивающихся мясницкими крючьями. На них висели мертвые пожиратели миров, обескровленные при ритуальной казни. Лишь мертвое мясо в обесточенных доспехах, головы отрезаны, а черепа поднесены, чтобы справиться с ядом собственного воображения, она закрыла глаза и дважды дала себе пощечину. Это немного помогло. «Ты останешься здесь?» – спросила она у фигуры у окна. «Если да, то не мешай». Харн повернулся, чтобы посмотреть на гололитический проектор у стены. Когда он двинулся, Латара увидела серьезные повреждения доспехов, нанесенные болтами и клинками. Его нагрудник представлял собой потрескавшуюся развалину, под которой виднелась разорванная плоть, и можно было увидеть лопнувшее, смятое мясо легкого. Пока она смотрела на него, ей слышался тихий звон цепей, двигающихся под дуновением вентиляции каюты. Она не помнила, когда именно Кхарн вернулся на корабль, просто однажды она оглядела мостик и увидела его на своем посту. «Тебе повезло, что ты выжил». Харн наклонил голову, как всегда делал, когда искал нужные слова. Латара почувствовала слезы, настоящие слезы на своем лице, что было невозможно. Она не плакала по-настоящему с тех пор, как была подростком в Жорсканской академии для одаренной молодежи. В тот день ей сообщили, что ее брат умер во время вспышки холеры, опустошившей столицу. «Но ведь ты не выжил, не так ли?» Год назад этот вопрос показался бы безумным. Теперь она действительно не была уверена в ответе. Она знала только, что слишком устала, чтобы бояться. В ответ он лишь отвернулся к окну, глядя на умирающий мир и его разноцветное небо. Латара почувствовала, как кровь капает из носа. Ей было больно долго смотреть на Кхарна. От этого у нее всегда шла кровь, и эта кровь была неприятно густа. Гололитический терминал издал вспышку белого шума, свидетельствующую о соединении. Она повернулась к нему, опершись кулаками на панель управления. Ее все трясло, и она не была уверена в причине. Завоеватель, протрещал голос воксе. Это мстительный дух. Защищенный канал установлен. Вы можете говорить. Это Сарин. Латара усилием воли вернула своему голосу прежнюю силу. «Пожалуйста, подключите голопередачу». Проектор щелкнул и выдал мерцающее искаженное изображение. Это был один из Астартес, его доспехи были обесцвечены гололитом, но талисманы и шипы на его доспехах безошибочно указывали на его верность. Сердце Латары упало. «Мне нужен магистр войны», — сказала она. «Я использовала свой допуск высшего уровня». «При всем уважении, Аргонис, я устала каждый раз видеть твое лицо». Кенор Аргонис, советник магистра войны, склонил голову в знак сочувствия. «Я – голос Гора Луперкаля, мои слова – это его слова». Латара старалась не скрижетать зубами. Ей было приятно снова чувствовать злость. Это было так очищающе. «Если эти слова исходят из твоего рта, – то это не слова магистра войны, не так ли? Аргонис напрягся, это было заметно даже несмотря на отвратительное качество голопроекции. Латара шла по тонкой грани между своим авторитетом на бумаге и иерархией в реальности. Она была одним из самых высокопоставленных офицеров армады и имела полное право говорить с магистром войны. Но еще она была человеком. Ей становилось ясно, что это война легионов, противостояние полубогов. Латара все чаще чувствовала, что она сама и другие ей подобные – всего лишь мелочь для легионеров. И этот разговор не избавил ее от этой мысли. Пока она наблюдала за ним, Аргонис отключил аудиоканал и переговорил, по крайней мере, с одним невидимым членом экипажа. Она считала, что за последние месяцы дипломатические способности советника значительно снизились. «Капитан Сарин», – сказал он наконец, вежливый, как и всегда». «Советник, пожалуйста, объяснитесь». Но он не стал этого делать. Его гололитическое изображение погасло во вспышке статики. Латара молчала. «Неужели Аргонис действительно повел себя так позорно? Неужели он разорвал их личный канал, чтобы избежать разговора?» «Сукин сын», — Латара выругалась, не сдерживаясь. «Сейчас она была больше всего похожа на себя за последние месяцы». Ублюдочный космодесантник Молокосос. В конце этой фразы Гололит снова вспыхнул и ожил. На этот раз это был не Аргонис. Фигура, сутулившаяся с уязвленным величием, возвышалась над белым керамитом и витым металлом. В запавших глазах, ярких скорее от лихорадки, чем от блеска разума, виднелась боль. Металлические когти длиной с меч барабанили по подлокотнику трона со звоном, слышимым через вокс. Упырь в шкуре магистра войны пристально смотрел на нее возбужденным рассеянным взглядом. Затем он улыбнулся и снова стал гором луперкалем. Боль исчезла с его прекрасного лица. «Надеюсь, вы говорили не про меня?» – спросил он. Латара отсолютовала, прижав кулак к сердцу. «Мой магистр войны. Я обращалась к вашему советнику. Он меня раздражает». Гор махнул рукой, приняв ее ответ, и на долгие мгновения установилась тишина. Латара услышала, как вне поля зрения прозвучало ее имя. Она была уверена, что там был Аргонис. Гор снова улыбнулся. «Капитан Сарин. Латара Сарин, капитан боевого корабля-завоеватель. Надеюсь, все в порядке. Чем я могу быть полезен?» Магистр войны Луперкаль, Гор прервал ее. Роза, споенная кровью. Челюсти Латары сжались. Меня удивляет, что вы знаете об этой поэме «Магистр войны». Гор провел рукой в перчатке по бритой голове, настолько расслабленно, насколько это вообще возможно для полубога в непринужденной беседе. Ее ведь написал сочинитель Сак Эврикидос Демартас. Что с ним случилось, капитан Сарин? Демартос погиб вместе со всеми остальными летописцами на борту завоевателя, когда Ангрон отдал приказ навсегда покончить с их постановками. По мнению Латары, невелика потеря. Его убил Кхарн, повелитель, и получил от этого огромное удовольствие. «Я только сожалею, что мы не смогли уничтожить и поэму». И правда, Гор усмехнулся. Магистр войны, я хотела бы спросить, начала она, но гор снова прервал ее, его улыбка превратилась в оскал. И в преклонении враги дарили ордена, врезая в плоть их шрамами шрапнели и огнем из ниоткуда. Это паства. Ее паства. Непогребенные. В блуждающих гробницах в безмолвном вражеском железе. Отбрасывая царственную тень на сумрачный театр вечных бдений, среди безгласных волн нашего моря, и здесь погребены в величии железа, мы высекаем к ней мольбы. Лотара смотрела на него, сына императора, магистра войны империума, пока тот произносил последние строки, написанные в ее честь поэмы. Неприятно было терпеть то, как люди из высшего общества по всему империуму, словно болваны, внимали этому ничтожному стишку, хлебали из корыта литературной пропаганды, считая, что обедают высоким искусством, но слышать эту поэму, читаемую глубоким и приятным голосом магистра войны, было почти невыносимо. Она не была уверена, издевается ли он над ней таким образом. Она не была уверена, что хочет знать. Магистр войны Я хочу поговорить о снабжении флота. Пепел оседает, и мы можем собирать больше ресурсов с поверхности. Мой экипаж голодает и умирает от жажды. Я, Янавидела, что гор не слушает. Его ухмылка исчезла, и с холодной уверенностью магистра войны поманил кого-то большим когтем. Малагарст, подойди ко мне. Латара придержала язык. Малогарст был давно мертв. Вместо него появился Аргонис. Он наклонился и начал что-то говорить на ухо Гору. Она не могла разобрать его слов. Ей стоило немалых усилий не показать свое беспокойство перед лицом умирающего упыря, в которого превратился магистр войны. «Я устал, капитан Сарин. Голос Гора был лишен эмоций, практически лишен жизни. «Я полагаю, как и вы». «Да. Мы все устали, не так ли?» но наш триумф близок. Он так близок, я обещаю вам. Магистр войны, пожалуйста, на этом она прервалась. Ей не нравилось, как он посмотрел на нее, в его болезненных глазах промелькнула внезапная пылкость. Ты даже не понимаешь, да? Понимаешь что, лорд? Что ты не она, ты не Лотар Сарин. Прежде чем она смогла собраться с духом для ответа, она не имела понятия, что сказать «все закончилось». Сигнал прервался. Гор исчез. 12. Брат по цепи. Каргас. Лендрейдер несся по пустоши, качаясь и трясясь на пересеченной местности. Каргас, находящийся в турели стрелка, сжал рукоятку тяжелого болтера, направив ствол на проступающие сквозь пыль фигуры они быстро приближались к карьер-гарду колонны беженцев. То был чертов конвой, двигавшийся через пустошь к Санктум Империалис. Судя по его размерам, для последнего рывка к безопасному месту в нем слились несколько обозов с беженцами и отступающие силы легионеров. Однако орда магистра войны была многочисленнее. У Каргаса зудело в затылке. «Скоро», – сказал он гвоздям, – «почти пришли». Они укусили в ответ, не успокоившись. У гвоздей не было терпения, приготовления для них были бессмысленны. Они питались эмоциями. Им нужны были адреналин и кровь, и гвозди будут наказывать его до тех пор, пока не получат своего. Штурм так близко к стенам Санктум Империалис будет рискован. Дельфийское укрепление, замыкающее кольцо вокруг замка Императора, находился всего в пяти километрах к западу, и они были практически в пределах досягаемости настенных орудий. Также, безусловно, они находились в пределах досягаемости орудий титанов и, разумеется, в пределах досягаемости громовых ястребов. Войска в Санктуме не стали бы стрелять вслепую по своим прибывающим конвоям, а из-за пепла точное прицеливание на таком расстоянии стало невозможно. Но вот штормовики были угрозой, поскольку день ото дня пыли становилось все меньше. Титанов также следовало опасаться. Они начали рисковать, отходя от дельфийского укрепления и расправляясь со всеми налетчиками, подступающими слишком близко. Линзы Каргаса уже давно не могли увеличивать и перефокусировать изображение. Эти функции были уничтожены бесконечными случайными повреждениями шлема в ходе войны. Ему пришлось смотреть в магнокуляры, чтобы понять размеры конвоя или хотя бы той части, что можно было разглядеть сквозь пепел. Что ты видишь? Спросил Инзар изнутри танка. Он большой. Чтобы разгромить его, нам нужно ударить со всей силы. Каргас услышал, как после его ответа проповедник передал по воксу еще несколько приказов. Их танк двигался во главе ударной группы, его украденный лендрейдер 7 легиона шел впереди всех, образуя верхушку неровного строя. Многочисленные имперские конвои, пересекающих пустоши между палатинскими бастионами, были легкой добычей. Почуяв запах крови, сотни тысяч воинов из Орды магистра войны хлынули в ничейные земли, без оглядки охотясь на бегущих имперцев даже самая бессмысленная резня все равно вносила свой вклад в ход войны. Каждый убитый в районах внутреннего дворца уже никогда не поднимет оружие на защиту Санктум Империалис. Полевые легионные офицеры спустили своих воинов с поводка, позволив бойне и резне стать тактическим благом. Император, где бы он ни был, по-прежнему не хотел принимать поражение. Для орды магистра войны это было очевидно, чем ближе они подходили к стенам последней крепости, тем слабее становились их союзники нерожденные, и тем реже были их проявления. Каргас не видел своего примарха со времени астральной демонстрации над Волоном несколько дней назад, но Инзар в любой момент был готов подтвердить, что Ангрон где-то там сносит палатинские бастионы. Мысли о его генетическом повелителе заставляли гвозди возбуждаться в мозге Каргаса. Этот жар не был совсем уж неприятен. «Пример для подражания для своих сыновей», как сказал проповедник. Мессия. Свобода от смерти. Бессмертие через уничтожение. В бесконечном круговороте слова эхом отдавались в голове гладиатора. Он больше ничего не говорил об этом, хотя продолжал чувствовать на себе постоянно оценивающий взгляд Инзары. Когда они приблизились к конвою, Пожиратель миров перевел видоискатель на далекие очертания легионных бронемашин и армейских транспортов. Продвигающаяся Орда скоро отрежет все пути отступления. Санктума достигало все меньше и меньше подкреплений. Эта колонна могла стать последней. Это был девятый рейд Каргаса. Или, возможно, десятый. Подобно дням и ночам, они сливались друг с другом. Во время последнего рейда, восьмого или девятого по счету, они угнали танк, которым теперь командовали. Это была идея Инзара. Каргасу было довольно того, что он трясся внутри носорога, но он охотно признавал, что с их новой машиной охотиться стало значительно легче. Кроме того, ситуацию облегчало то, что пепел и пыль рассеивались со временем, и штурмовые корабли снова могли летать небольшими рывками. Снова появилась поддержка «Титанов». Орбитальное десантирование больше не зависело от слепого случая. Охотиться стало значительно легче, когда можно было видеть на что охотишься. Он повернул магнокуляры на запад. Теперь он мог смутно видеть намек, смутную тень где-то там, где должен был находиться горизонт. Это была последняя из стен, которую следовало осадить далеко отсюда, но недостаточно далеко. Он вызвал Инзара: Я вижу санктум. Мы подбираемся слишком близко к Санктуму», прорычал Инзар в ответ. «Давай это будет быстрый рейд. Начали и закончили, друг мой. Никаких последних боев. Никакого геройствования. Оставь это для финального штурма». Вместе с этими словами в Воксе было кое-что еще. Общий канал связи Орды превратился в какофонию голосов. В эти дни порядок в армии был лишь ширмой, Бывший их целью имперские конвои замедлял груз ответственности. Под прикрытием легионных танков и бронетехники имперской армии двигались неспособные защитить себя раненые и гражданские, но прорваться сквозь уступающих числом защитников и разделить их силы на части было довольно просто. Даже их лендрейдер, несущийся по рыхлой земле со скоростью едва ли 40 км в час, был достаточно быстр, чтобы догнать разъезды у краев отягощенного конвоя уже несколько таких защитных колец предпочли отступить без боя. Каргас не думал об этом, ведь то был чисто практический подход. Воины этих легионов сочли более разумным добраться до Санктума Империалис, чем напрасно умирать в пустоши. Инзар, однако, получал огромное удовольствие, наблюдая, как имперцы бросают своих раненых солдат и беззащитных беженцев. Каждый раз, когда это происходило, он возносил хвалу и благодарность своим безумным богам, обещая им урожай и жертвоприношений. И каждый раз он выполнял обещание. Двигаясь вперед, они оставляли за собой резню, они оставляли за собой своих солдат и демонов, что родились в минуты после резни. С каждой смертью с обеих сторон Орда увеличивалась, и Каргас оказался в авангарде гигантской волны. Иногда в его поле зрения попадал Инзар, прислушивающийся к масштабам этой волны. Проповедник настраивался на общую вокссеть, сеть позволяя бесконечным крикам, визгу, рычанию и мусорному коду оглушать себя. Для Каргаса это был всего лишь шум. Он твердил себе, что не слышит музыку в этом шуме, под его оболочкой, неуловимую и дразнящую. «Зачем ты это делаешь?» – спросил он у Инзара. Проповедник улыбнулся. Мне нравится медитировать под мелодию просветления. После последнего рейда Инзар подозвал Каргаса. Они стояли в тени танка, который собирались угнать. На западе горящим силуэтом в пыли возвышался бастион Меру. Инзар ходил среди тел, отбирая заинтересовавших его раненых. Тех, кто был ему неинтересен, он отбрасывал в сторону, оставляя их истекать кровью и умирать от ран. «Проповедник», — поприветствовал его Каргас. «Мой друг», — ответил Инзар. Капеллан отвлекся, поднимая на колени умирающего однорукого имперского кулака. Нагрудная пластина воина была порвана на части, а шлем разодран. На лице воина виднелась чудовищная рана от клинка, лишившая его обоих глаз и повредившая мозг. Чудо, что воин вообще остался жив. Инзар начал снимать с него скальп. «Мы возьмем этот лендрейдер», — сказал капеллан, не отвлекаясь от скальпирования. «Как скажешь», — уклончиво проворчал Каргас. «Поможешь с этим». Имперский кулак вырывался, но Каргас держал умирающего колена преклонным. Несущий слово прорезал изогнутым колхидским кинжалом круг на макушке воина, затем взял в кулак его волосы. «За императора!» — поклялся имперский кулак. «За императора!» «Да, да», – хмыкнул Инзар. Капеллан усилил хватку и потянул. Раздался звук рвущейся мокрой кожи, затем Инзар пнул скальпированного воина на землю. Каргас посмотрел вниз на имперского кулака. Тот полз к нему, протягивая руки, в угасающих глазах виднелась бесполезная непокорность. Это восхитило пожирателя миров. В умирающем был гладиаторский дух». Выпущенный пистолетом Каргаса Болт разорвался, положив конец бесполезным протестам имперского кулака. Приблизились другие воины, смесь всех девяти легионов магистра войны с каждым сражением становившейся все более привычной. Инзар привязал свой новый скальп к поясу, используя волосы мертвеца и порцию цемента для брони. Он оглядел собравшихся Астартас. «Кто-нибудь хочет сесть за штурвал?» Тяжелый болтер бился в руках Каргаса. Он сгреб его в охапку, стреляя, чтобы покалечить, а не убить. Носорог белых шрамов, двигавшийся впереди них, с грохотом сбросил левую гусеницу, теряя скорость и выпадая из строя. Они промчались мимо, и Каргас ухмыльнулся, когда две машины-пожиратели миров развернулись в сторону отставшей добычи. Все, на что его хватило, это не спрыгнуть с крыши танка и не присоединиться к резне. Колонна оказалась богата добычей. Множество машин имперской армии, немногочисленные шагоходы скитариев и все это в окружении бронетехники легиона. Несколько меньших колонн из палатинских бастионов, сгруппировавшиеся на пути к Санктуму Империалис. Из-за такого количества защитников бой был почти равным, тяжелым, что в свою очередь делало его вдвойне приятным. Все началось так, как всегда начинались подобные схватки, под знакомые звуки Войны Легионов. Сначала был обмен огнем дальнобойных ласпушек и лучами волкитного оружия, затем последовал треск тяжелых болтеров на средней дистанции. Рейдеры надвигались стаями хищников, отсекая патрулирующих и отставших, прежде чем вклиниться в основную массу конвоя. Каргаса отнюдь не мучили мысли о чести и бесчестии. В этом отношении он разделял подход Инзара. Шла война, а на войне солдаты сражаются, чтобы победить. Честь была выдумкой, неуместной фикцией для убийц, чтобы дать им утешение от мысли о совершенных ими убийствах. Он никогда не жалел о том, что легионы подчинили галактику своей подавляющей силой. Ни одна цивилизация, ни человеческая, ни чужацкая, не смогла им ничего противопоставить. В уничтожении целых культур, у которых не было шансов противостоять Империуму, было столько же чести, сколько в вырезании этих беженцев. Война это война. Когда-то, когда Каргас был чемпионом в ямах восьмой роты, а легион лишь недавно получил гвозди, он сказал это к Харну. Вся восьмая штурмовая рота собралась посмотреть на своих братьев в гладиаторских ямах. Звуки ударов топоров отражались от металлических стен завоевателя. Его капитан осторожно улыбнулся. «В твоей мысли больше философии, чем ты признаешь». Каргас покачал головой, продолжая привязывать топор к своему наручу. Он и его брат по цепи сражались в следующем бою. «Не вижу никакой философии», —